Поговорив с Вадимом, Ника прошлась по берегу, поболтала босыми ногами в воде, отмахнулась от противно звенящего над ухом комара внушительных размеров и вернулась в палатку, чтобы продолжить чтение письма Андрея Яковлевича. Итак, фельдшер Олег Карпов. Год рождения, краткая биография, жена Юлия Карпова в девичестве Левитина, дети. А вот это уже, что называется, в яблочко. Детей у Карповых было двое. Сыну на момент трагедии исполнилось 15 лет, дочери 11. Вадим и Ольга Карповы. Сейчас 19-летний Вадим перешел на третий курс Тихвинского медицинского колледжа, решив пойти по стопам отца. А его сестра Оля в сентябре пойдет в девятый класс средней школы номер. И фотография, знакомое лицо. «Не с ним ли я сейчас?» разговаривала на берегу. Вадим несколько раз упоминал погибшего отца. Сейчас сказал, что это случилось как раз вскоре после кавикулов. И Женя недавно слышал, как мать отчитывала Вадима за то, что он уехал на кайон и пропустил какую-то важную для их семьи дату. А парень что-то пытался промямлить в свое оправдание. Скорее всего, речь шла о годовщине гибели отца Олега Карпова. Может, Юлия Ивановна в этот день хотела пойти с детьми на кладбище, положить к памятнику цветы, зажечь поминальную свечу в храме, помянуть мужа за семейным столом. И Вадиму явно небезразличный память об отце и чувство матери, я видела его глаза, когда он говорил о родителях. Он не похож на парня, которому все трын-трава, кроме собственных желаний. На словах лгать легко. Кто-то научился контролировать даже язык тела и избегать жестов, выдающих неискренность. Некоторые ухитряются даже детектор лжи обманывать. Но это уже высший пилотаж, наверное, не каждому спецагенту разведки под силу. Но глаза — зеркало души. И по глазам Вадима я видела, что трагедия в их семье и его трагедия тоже. Вадим любит мать, понимает ее тревогу, готов звонить ей дважды в день для ее спокойствия. Что могло заставить его уехать накануне годовщины? Павел высказал версию, что у Кокина и Жаровой должен быть помощник из числа соседей, человек, который выступил бы свидетелем кражи телефона. Он должен был рассказать, как Болдырев крутился вокруг палатки женщин или уходил с чужим телефоном в кармане. Женя сказал, это человек, в котором дамы могут быть полностью уверены, что он не подведет. Согласится помочь им, все скажет и подтвердит как нужно. И надо сказать, что Вадим идеально соответствует этим требованиям. По вине Болдырева погиб его отец, а мать теперь живет с постоянным чувством тревоги за сына и дочь. И когда Кокина и Жарова предложили ему помочь в их замысле с позором посадить болдырево за воровство, вряд ли парень отказался бы от участия. Ника снова вышла из палатки. И такое письмо полдня лежало непрочитанным. Сколько в нем открытий! Она села на плоский камень над водой и подставила лицо свежему озерному ветерку. «Чем Андрей Яковлевич меня еще удивит?» Рыбаки на лодке удалились от берега, и, судя по их приглушенным расстоянием ликующим воплям поймали форель. «Дорогущая каналья в лучших ресторанах подают! Дороже сибаса девчонки обалдеют!» — доносилась с озера. «Да, здоровая каналья! Во, вымахала, еле в лодку втащил!» Ира, Лена и Катя обсуждали творческую встречу с каким-то модным писателем в буквоеде сидя на раскинутом ярком полотенце и подставив горячему июльскому солнцу свои слегка позолоченные загаром лица и руки. Вадим и Матвей полдничали. Эксперт с аппетитом уплетал внушительную калитку, роняя комочки творожной начинки на футболку. Вадим намазывал куски серого карельского хлеба плавленым сыром из круглой баночки. Ника обратила внимание на то, что нож он держит левой рукой. Поотдаль на турнике, сбросив черную майку, подтягивался Вейдер. Да, таким торсом не грех и похвалиться. Поотдаль в аллее мелькнул Игорь Евгеньевич с охапкой какого-то инвентаря. Елена Антоновна расположилась с книгой под большим солнечным зонтиком. Ее подруга, судя по выставленным наружу босоножкам, отдыхала в палатке. С пляжа за камнями доносилось нестроенное в разнобой пение. Экскурсанты, которые предпочли восхождению на скалы свободное время, распевали самый популярный хит этого года «Матушка-Земля». По звучанию их голосов Ника поняла, что они уже успели не только купить, но и отведать карельские наливки и знаменитый бальзам. надо до Болдырева в тот вечер им далеко. Они всего лишь слегка навеселе, а он лыка не вязал. И Женя говорит, что от соседа разила перегаром, как от ханык, пьющих аптечный спирт. Так откуда он все же взял фанфурик, чтобы догнаться? Или не он взял, а ему подлили? Допустим, он выпил наливку не в один присест, а делал паузы. Отлучался, скажем, чтобы еще с кем-то созвониться. Или по природному зову. И кто-то этим воспользовался, подлил ему в бутылку спирт. Но кто и зачем? Чтобы легче было подбросить ему телефон и кольцо Елены Кокиной. И даже оставить на них его пальчики прижать руку отрубившегося соседа к корпусу телефона, и он бы потом вовек не доказал, что не прикасался к соседским ценностям. Может быть, а какую роль играли Ира Дымова и Миша Синицын? О чем они шептались в первый день в недострое? И в чем Миша оказался прав, когда они пришли ночью искупаться на пляж и чуть не застукали меня, в чем мать родила? «Да, пришло время поговорить с ними по душам» на всякий случай прихватив с собой Мияка или Женю. Но сначала дочитаю письмо. Водитель скорой помощи Василий Стеклов выжил в ДТП благодаря тому, что внедорожник Болдырева ударил фургон в бок. Но стал инвалидом-колясочником, страдал жестокими головными болями и не мог водить даже инвалидную машину с ручным управлением. Правая рука срослась неправильно и плохо слушалась хозяина. Его жена Нина Стеклова, медсестра в районной поликлинике. Единственная дочь Елена, 24 лет. Аспирантка Университета профсоюза в Санкт-Петербурге, не замужем, но второй год состоит в близких отношениях с другим аспирантом, Сергеем Паниным. Молодые люди снимают квартиру-студию на Международной. Лена подрабатывает официанткой в одном из кафе на фудкорте ТЦ Контингент на Бухаресской. А Сергей пишет программы, мечтая создать и выгодно продать качественную и завлекательную сетевую игру вроде «Наследие драконов», strike или «Майнкрафт». Как ни странно, но разноцветные задорные вихры и ярко-голубые контактные линзы, с которыми Лена Стеклова приехала на Кайон шли ей куда больше, чем стиль петербургской аспирантки. Строгая прическа из светло-русых волос, брючный костюм с водолазками нежных цветов, и очки с тонированными стеклами, сквозь которые на мир внимательно и немного грустно смотрели серые глаза. В образе отвязной экстравагантной девчонки Лена смотрелась более эффектной. Правда, в неформальной обстановке, судя по интерьеру в одном из кафе «Феромон Групп», где они с Сергеем лакомились фирменными феррокейками и разноцветными коктейлями, Лена распустила строгую прическу, сменила костюм на веселенький сарафан в крупных желтых подсолнухах, Смеялась, слушая кавалера, и выглядела вполне жизнерадостной девушкой. А вот Стеклова на работе, в черных брючках и фирменной блузке мятного цвета с бейджем на груди, ставит на столик перед двумя пожилыми дамами стаканы с чаем и тарелки с роскошными усыпанными сахарной пудрой пышками. Волосы закручены тугой улиткой на затылке, глаза чуть тронуты зеленоватыми тенями, на губах заучена вежливая улыбка. Словно четыре разных девушки. Надо же, как она умеет меняться. Как профессиональная актриса. Так, Серёжа. Её бойфренд, с которыми они живут вместе уже второй год. Понятно. А какое отношение к этой истории имеют Катя и Ваня? После того, что я уже узнала, с трудом верится в то, что они здесь просто за компанию. Итак, кто у нас ещё остался? Василий Жаров, 25 лет. Ныне инок Феодор в антонио Вадымском монастыре Тихвинской епархии. В обители находится с февраля 2021 года. В феврале этого года по истечении трехлетнего срока послушничества был благословлен на постриг. Вдовец в миру остались родители – Владислав Олегович и Любовь Павловна Жаровы и сестра-двойняшка Екатерина Жарова, аспирант КСПБ ГУП на той же кафедре, что и Лена с Сергеем. Подрабатывает бариста в кофейне «Кофикс». Месяц назад подала заявление в ЗАГС вместе с товарищем по аспирантуре Иваном Поповым. Да, Катя, в отличие от подруги, так радикально имидж не меняет. Тот же хвост на затылке, минимум косметики на лице, одежда, джинсы и свитер или, в зависимости от времени года, пайта, футболка или майка. В университете меняет их на водолазки со строгим пиджаком. На семейных фотографиях Катя и Василий очень разные. Он высокий, плечистый, с открытым смешливым лицом, а Катя спокойная, сдержанно улыбающаяся, тоненькая девушка-тростинка. Но все равно сразу видно, что это родственники. Свадебное фото Василия и Лизы. Катя приехала на свадьбу брата уже с Иваном. Вот Василий, инок, похудевший, с темно-русой бородкой, в черном облачении, стоит посреди монастырской аллеи ведущий к святому озеру, и улыбается, но уже не так широко и открыто, как раньше, а слегка и грустно, и взгляд, отрешенный от всего мирского, оставшегося за оградой монастыря. Итак, у Василия есть сестра, и она сейчас тоже на Кайон-Сааре со своим женихом. Любовь Павловна ни словом об этом не обмолвилась, и с Катей вела себя, как с простой соседкой по лагерю которую впервые увидела лишь в автобусе. Может, ребята тоже должны были выступить свидетелями кражи, чтобы совместными показаниями наверняка утопить Болдриба. А дочь сочли бы лицом заинтересованным. Отсюда и легенда о зеленогорских почтальоншах и сокрытие родства с Катериной. «Спасибо, Андрей Якоблевич!» — отстукала она ответ Камышову. «Вы дали мне много полезной информации». «Пилик, обращайтесь, если что-либо понадобится, Вероника Викторовна. Работа у меня такая». Витин нач охраны был, как всегда, лаконичен. «Пилик, вам звонил абонент Наума-сан. Пропущенных вызовов восемь. Ясно. На острове снова барахлит связь, и Наум несколько раз безуспешно пытался дозвониться. «Пилик, вам звонил абонент Витёк. Ого, одиннадцать раз, блин». Я же обещала ему перезвонить при первой же возможности. И об этом тоже благополучно забыла. «Ну, Орлова, ты жёшь!» Ценное письмо только к вечеру распечатала, а родному же позабыла. Тася бы сказала, «Ты чё, мать, рыбу не ловишь, что ли?» И права была бы. Ника посмотрела на часы. «Без четверти пять часов вечера. Ещё есть время пробежаться к лагуне» где она в первый день услышала два разговора Болдырева про это дело. Только надо поторопиться. Максимум через полчаса туда спустятся скалолазы. Отдохнуть после восхождения, и испускай и освежиться в озере. И там уже не поговоришь, гаммы толкотня будут как на вокзале. «Витя, извини, ты мне муж, но работа важнее». Ника первым набрала номер на ума. Адвокат ответил сразу. «Ты даешь», — сказал он. «Я тебе уже полдня звоню». «А, я только сейчас нашла место, где есть сигнал». «Понял, я для тебя еще одну инфу надыбал». «Вот что значит репутация. Во всех кругах есть люди, которые рады помочь, когда нужно». «Наум, не тяни кота, как ты любишь говорить, забей целы». «Я на берегу, куда минут через двадцать набегут ошалелые после карабкания на скалы экскурсанты. А мне еще надо успеть Вите звякнуть» так что по нигирике своей персоне отложи до лучших времен и говори по существу». «Ладно», — покладисто откликнулся на ум «Позвонить мужу — это святое, а я на святое не посягаю. Ланселота, помнишь? Так вот, сегодня он попросил о встрече. Мы пересеклись в одном симпатичном уголке на Думской, и Ланс сообщил мне, что болдрево заказали его коллеги. Некто Калимба». Покойный Егор Иванович натянул ребят из конкурирующего агрохолдинга по самое неболуй, увел у них прибыльный контракт, да еще и натравил на них всевозможных проверяющих и распустил слухи о легкомысленном поведении жены босса конкурентов. Э слухи... <къем> я, конечно, сам далеко не святой отец, но до такой Гнуси не додумался бы. Короче, наложил им по всем фронтам, за что и был заказан. «Я даже понимаю тех, кто обратился к господину или госпоже Калимбе». Ланс уверяет, что лично не знаком с коллегой и знает только рабочий псевдоним и специфику работы. «Я сделал вид, что поверил. Калимба обставляет свою работу так, что дело в большинстве случаев сразу же закрывают. Несчастный случай состав преступления отсутствует». Но, в отличие от ланца, который либо отказывает сразу заказчику, либо доводит дело до конца, Калимба иногда пытается договориться с заказанным, предлагает ему откупиться или перезаказать недруга. И на кайон булдрев поехал на переговоры с Калимбой. Но, как мы понимаем, переговоры не состоялись. «Хм, или сторговаться не удалось», — хмыкнула Ника. «Или же кто-то опередил киллера». «Теперь понятно, почему Болдырев сюда приехал. Тебе ведь Леонидов говорил, что его друг Гоша обожал отдыхать на южных курортах. Да и мы тут не раз слышали, как Егор Иванович жаловался, что ему на Каянсари не нравится буквально все, и не понимали, зачем он тогда приехал. Теперь ясно, а что такое Калимба?» а «Яндекс. Помощь. Или у него самого спроси, или же у нее». Ланс уверен, что коллега все еще на острове и поддерживает связь с товарищами по работе. С его слов, Ланс сказал мне, что на острове не профессионал поработал.